Тронутый такой заботой, Артур подошел к нему, и, не зная, как выразить свою признательность, робко протянул руку. «Благодарю вас, месье Потантен, за такое внимание, и не месье, а просто Потантен, и рад служить вам, месье Артур!» «Вот и прекрасно!» — одобрительно сказал Гийом. «Но поскольку ты обязан мне подчиниться, то будь добр, сделай одолжение и ступай в постель». Хватит на сегодня героических усилий. Нам подаст Лизеста. Подмигнув друг к другу, Тремен и доктор подхватили под антенна под руки и почти понесли его по лестнице спуск, по которой и так принес больному достаточно страданий. Было слышно, как наверху они разговаривали и смеялись. Несколько минут спустя все уже сидели за столом. Этот инцидент несколько развлек хозяина усадьбы. Но было очевидно, что он чем-то взволнован, и доктор Аннеброн разделял его чувства. Хотя они оба старались скрыть свою озабоченность, болтая то о том, то о сём, и это в конце концов рассердило Элизабет. — Отец! — потребовала она. — Может быть, вы, наконец, скажете нам, удалось ли вам поймать? К сожалению, они успели убежать, и я не знаю, как их поймать. По приказу департамента, жандармерия округа Валоний установила маленький пост в власти, чтобы как-то обуздать растущую преступность. Но эти стражники оказывают скорее моральную поддержку, ведь их всего трое, и бандиты хорошо знают об этом. Тем не менее, мы предупредили жандармов. «А служанка, она была еще жива?» «Да», — ответил доктор. «Ее изнасиловали двое, но она поправится». Мы поручили ее заботам людей из замка Пепенваст. Они пошлют кого-нибудь на ферму в помощь второй служанке, которая убежала в лес вместе с сыном, полумертвым от страха. «А бедные мерсье?» «Завтра их похоронят», — ответил Гийом. «Мы, конечно, все пойдем на похороны. Во всяком случае, я хотел бы взять с собой Артура в Аранвиль. После траурной церемонии мы поедем туда». Мы заезжали к ним сегодня, но баронесса не оказалась дома. Мы увидели лишь Фелисьена Гуэля. Он нисколько не удивился. Похоже, что бандиты уже поработали около Бутрона и Гоневиля. Фелисьен считает, что это были шуаны из банды Марьяжа. «Что-то не вяжется», — проворчал Пьер Анне Брон. «Этого человека, когда он служил в полку Анис, звали Гренада» и его расстреляли в 1997 году в Британии. Что касается шуанов, то их почти не осталось с тех пор, как Ош приказал расстрелять де Фроте, а особенно здесь, где живут в основном сторонники короля. Действительно, в течение пяти лет, между 1795 и 1800 годом, шуаны, опустошившие юг Ла-Манша, преследовавшие сторонников террора и революции, Громившие муниципальные службы и убивавшие священников на севере почти не появлялись, и не было там особых эксцессов, и там была неизвестна гильотина. Стрелки короля практически не появлялись выше сен саверле виконт однако отдельные банды, выдававшие себя за роялистов, состояли из настоящих разбойников, таких как жан Мариаж, чье имя, только что упомянутое тременом, заставляла трепетать всех вокруг. «Ты уверен, что этого бандита убили?» — спросил Гирьем. Мне говорили, что его арестовали, судили, но никто здесь не уверен, что приговор был приведен в исполнение. Я вообще считаю странным, что его судил военный трибунал Сен-Бриека. Но как бы там ни было, даже если его и расстреляли, какой-нибудь брат или кузен или просто сторонний человек мог подхватить эстафету. «Я это вполне допускаю», — согласился доктор. «В таком случае надо принять необходимые меры, собрать людей в помощь жандармам, а не ждать нового разбоя. Одна мысль о том, что эти бандиты могут напасть на розу, выводит меня из себя». «Но в Воронвиле много народу, а банда, возможно, немногочисленна. У Мерсия их было всего двое, но они были хорошо вооружены». Для старика, трех женщин и мальчика этого больше, чем достаточно, а другие, наверное, были заняты в другом месте. В округе полно маленьких ферм и отдельно стоящих домов, плохо защищенных. Столько густых лесов вокруг, где могут бесконечно долго скрываться те, кто предпочитает свои собственные законы государственным.